Здесь же на плоскогорье устроили привал. На следующее утро начался спуск. Спускались довольно быстро. Внезапно путешественников застиг жестокий град и принудил их укрыться под скалами. Собственно, это были даже не градины, а целые куски льда размером с кулак, падавшие из грозовых туч так стремительно, словно их выпустили из прощей. И, получив несколько основательных ударов, Паганель и Роберт поспешили укрыться под скалы. Фургон в нескольких местах изрешетило. Против ударов столь острых льдинок не устояли бы даже крыши домов. Некоторые градины врезались в стволы деревьев. И опасения быть убитыми этим невиданным градом пришлось ждать, когда он прекратится. Это продолжалось час. Затем маленький отряд снова двинулся в путь по отлогим каменным тропам, скользким оттаявшего града. К вечеру фургон, сильно расшатанный, но еще крепко державшийся на своих грубых деревянных колесах, одолел последние уступы Альп среди высоких пихт. Горный проход заканчивался у равнин Джинсленда. Альпы были благополучно освоены, и отданы были обычные приказания расположиться на ночлег. 12-го с рассветом, маленький отряд, охваченный неослабевающим воодушевлением, снова двинулся в путь. Все стремились скорее добраться до цели, то есть до того места на берегу Тихого океана, где произошло крушение Британии. Только там можно было надеяться напасть на следы потерпевших крушение, а не здесь, в этом пустынном Джинсленде. Айртон настаивал, чтобы лорд Гленнерван поскорее отправил Дункану приказ прибыть к восточному побережью, где яхта могла быть полезна при поисках. По мнению Боцмана, надо было воспользоваться дорогой, ведущей из Люкноу в Мельбурн. Позднее послать гонца будет труднее, ибо со столицей не будет прямого сообщения. Это предложение Боцмана казалось разумным, и Паганель советовал обратить на него внимание. Географ согласен был с тем, что яхта могла быть полезна при подобных обстоятельствах, ибо в дальнейшем сообщение с Мельбурном станет невозможным. Гленнерван колебался, и, вероятно, послал бы приказ Дункану, чего так усиленно добивался Айртон, если бы этому очень энергично не воспротивился майор. Макнабс доказывал, что присутствие Айртона необходимо для экспедиции, ибо он ведь знал окрестности побережья. И если отряд случайно нападет на следы Гарри Гранта, то Боцман лучше всякого другого сумеет провести отряд по этим следам. И, наконец, только он, Айртон, может указать место крушения Британии. Словом, майор настаивал на том, чтобы путешествие продолжалось без всяческих изменений. Он нашел единомышленника в лице Джона Манглса. Молодой капитан полагал, что распоряжение Гленнервана легче будет переслать на Дункан из залива Туфолда, чем отсюда, откуда гонцу пришлось бы проехать 200 миль по дикой местности. Майор и капитан одержали верх. Решено было ничего не предпринимать до прибытия в залив Туфолда. Майору, наблюдавшему за Айртоном, показалось, что тот чем-то несколько разочарован. Но Макнапс не поделился ни с кем своими наблюдениями, а по обыкновению оставил их при себе. Равнины, простиравшиеся у подножия австралийских Альп, шли еле заметным уклоном к востоку. Монотонное однообразие пейзажа кое-где нарушалось рощами мимоз, эвкалиптов и различных пород комедных деревьев, а также кустами растения гастролобиум грандифлорум с ярко окрашенными цветами. Не раз дорогу преграждали небольшие горные речки, точнее ручьи, берега которых густо заросли мелким тростником и орхидеями. Эти ручейки переходили в брод. Вдали видно было, как при приближении отряда убегали стаи дров и казуаров, а через кусты, словно пружинные паяцы, перепрыгивали кенгуру. Но всадники и не помышляли об охоте. Да и для истомленных лошадей это было бы лишней нагрузкой. К тому же стояла удушливая жара. Атмосфера насыщена была электричеством. Животные и люди ощущали это на себе. Все устали и молча продвигались вперед. Тишину нарушали лишь окрики Айртона, подгонявшего измученных быков. От двенадцати часов до двух ехали по любопытному лесу папоротников. Будь путешественники менее утомлены, то они пришли бы в восторг. Эти древовидные растения... Вышиной футов в тридцать были в полном цвету, и лошади, и всадники, свободно, не наклоняясь, проезжали под свисавшими долу ветвями этих гигантских папоротников, и лишь порой колесико шпоры всадника звякало, ударяясь об стволы. Под неподвижным шатром зеленой листвы царила прохлада, на которую никто не роптал. Жак Паганель, как всегда экспансивный, несколько раз удовлетворенно вздохнул, вспугнув целые стаи попугаев как аду, поднявших оглушительную болтовню. Географ продолжал ликовать и восторженно кричать, как вдруг его спутники увидели, что он пошатнулся и рухнул вместе с лошадью на землю. Неужели он упал в обморок? Или того хуже, не случился ли с ним солнечный удар? Все бросились к нему. «Паганель! Паганель, что с вами случилось?» — скричал Гленнерван. «Случилось то, что я остался без лошади, милый друг», — ответил географ, высвобождая ноги из стремян. «Что? Ваша лошадь? Пала, словно пораженная молнией, как и лошадь Муллериди?» Гленнерван, Джон Манглс и Вильсон осмотрели животное. Паганель не ошибся. Лошадь внезапно околела. Странно, проговорил Джон Манглс. Очень странно, пробормотал майор. Гленарван был чрезвычайно озабочен этим новым злоключением. Действительно, в таком пустынном крае негде было пополнить убыль в лошадях. И если на лицо была эпидемия, то продолжать путь окажется весьма затруднительным. Между тем, до наступления вечера предположение об эпидемии подтвердилось. Третья лошадь, лошадь Вильсона, пала, и что еще хуже, пал один из быков. Таким образом, в распоряжении экспедиции оставалось только три быка и четыре лошади. Положение становилось угрожающим. Правда, всадники, лишившиеся лошадей, могли, конечно, продолжать путь пешком. Ведь немало скваторов таким образом только и путешествуют через этот пустынный край. Но если быки падут и придется бросить фургон, то как быть с путешественницами? В силах ли они будут пройти пешком 120 миль, оставшиеся до залива Туфолда? Обеспокоенные Гленнер Ван и Джон Манглс осмотрели уцелевших лошадей. Быть может, окажется возможным предотвратить новые жертвы? Но осмотр не обнаружил на них не только признаков какой-либо болезни, но даже слабости. Лошади были вполне здоровы и отлично переносили утомительное путешествие. Гленнерван надеялся, что эта странная эпидемия не потребует больших жертв. Такого же мнения был Айртон, который никак не мог понять причины этого молниеносного падежа животных. Отряд снова тронулся в путь. По временам то один, то другой пешеходы отдыхали в фургоне. Вечером, после небольшого перехода в десять миль, сделали привал и расположились лагерем. Ночь прошла благополучно под сенью древовидных папоротников, между которыми носились огромные летучие мыши, столь метко названные летающими лисицами. Следующий день. 13 января был погожий. Падеж скота прекратился, состояние здоровья членов экспедиции по-прежнему было удовлетворительное. Лошади и быки хорошо справлялись с работой. В салоне леди Элен благодаря непрерывному потоку посетителей было очень оживленно. Мистер Олбинет усердно подчивал присутствующих прохладительными напитками, что было очень кстати при 30-градусной жаре. Выпили полбачонка шотландского эля. Все признали, что пивовары Баркли и Ко величайшие граждане Англии, что они более велики, чем сам Веллингтон, никогда не варивший такого вкусного пива. Уж таково самолюбие шотландца. Паганель пил много, но ораторствовал еще больше и на самые разнообразные темы. Столь хорошо начавшийся день, казалось, должен был закончиться столь же удачно. Отряд прошел добрых 15 миль по довольно гористой местности с почвой красноватого оттенка, и все надеялись в тот же вечер расположиться лагерем на берегах Сноуи, полноводной реки, впадающей на юге провинции Виктория в Тихий океан. Вскоре колеса фургона покатились по черноватой наносной почве, поросшей буйными травами и зарослями гастролобиума. Наступал вечер. Туман, поднимавшийся на горизонте, четко обозначил местонахождение реки Сноуи. Быки протащили фургон еще несколько миль. За небольшим холмом дорога круто поворачивала в высокий лес. Айртон направил утомленных быков между высокими стволами, погруженными во мрак. И уже достиг опушки леса, как вдруг в полумиле от реки фургон завяз до самых ступец. «Осторожней!» — крикнул он, ехавшим за ним всадником. «Что случилось?» — спросил Гленерван. «Мы завязли!» — ответил Айртон. Он подгонял быков криками и ударами заостренной палки, но животные увязли по колено и не могли двинуться с места. «Расположимся здесь лагерем», — предложил Джон Манглс. «Это лучшее, что мы можем сделать», — отозвался Айртон. «Завтра при свете дня легче будет отсюда выбраться». «Привал!» — крикнул Гленерван. После коротких сумерек быстро наступила ночь. Но прохлады она не принесла. Воздух был душен. На горизонте вспыхивали ослепительные молнии отдаленной грозы. Кое-как устроились на ночлег в увязшем фургоне, а палатку раскинули под темными сводами больших деревьев. Только бы не палил ночью дождь, а так можно было, не жалуясь, провести ночь. Айртону не без труда удалось высвободить быков из трясины, они завязли уже по брюха. Он отвел их на пастбище вместе с лошадьми, выбрал им подножный корм, что всегда делал сам. Гленнерван, заметив, что в этот вечер он проявил особое старание, тепло поблагодарил его, ибо хорошее состояние скота являлось теперь делом первейшей важности. Тем временем путешественники наскоро поужинали. Но усталость и духота лишали аппетита. И все нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе. Элен и Мэри Грант, пожелав всем спокойной ночи, улеглись на свои обычные места в фургоне. Мужчины легли кто в палатке, кто прямо растянулся под деревьями на густой траве, что не представляло никакой опасности для здоровья. Мало-помалу все уснули тяжелым сном. Небо заволокло большими густыми тучами. Делалось все темнее и темнее. Воздух был неподвижен. Ночную тишину лишь изредка нарушали заунывные крики «марпука», похожие на печальное кукование европейской кукушки. Около одиннадцати часов вечера, после недолгого, нездорового сна, тяжелого и утомительного, майор проснулся он с удивлением заметил какой-то неясный свет, мерцавший среди деревьев. Макнабс принял его было за распространившийся по земле пожар. Он встал и направился к лесу. Велико же было его удивление, когда он увидел, что источником зарева была фосфоресценция огромного поля грибов. Их поры светились в темноте очень ярко. Майор, не будучи эгоистом, уже хотел было разбудить Паганеля, чтобы и ученый полюбовался этим редким явлением, как вдруг остановился словно вкопанный. Фосфорический свет освещал весь лес на полмили кругом, и Макнапсу показалось, что какие-то тени скользят вдоль опушки. Был ли то обман зрения? Была ли это галлюцинация? Майор бросился на землю и стал внимательно наблюдать. Вскоре он ясно увидел, как несколько человек, то нагибаясь, то снова выпрямляясь, искали на земле какие-то следы. Следовало во что бы то ни стало узнать, чего хотят эти люди. Макнапс, не раздумывая и не будя своих спутников, пополз, словно дикарь в прериях, и исчез среди высоких трав.